Глава девятая. «Придавливай их сильнее, прижимай прямо к нашей позиции», потребовал Аль Салех от своего проверенного помощника Бен Рагима, как только возобновилась связь. Этот человек привел сюда последнюю часть отряда. Он так успешно начал атаку на спецназ по гранвойск, не ожидавший такого скорого наступления, тем более удара в спину, что заставил его отступить на левом фланге. «Я же не зря приказал своим парням отойти, чтобы заманить пограничников», – продолжал Эмир. «Здесь мы с тобой их фланг и додавим с двух сторон. А потом вместе и по-другому ударим уже с трех направлений. Им и деться будет некуда. С четвертой стороны каменная стена. Все они там и полягут, даже те, кто руки поднимет. Предупреди своих людей, что в плен кого-то брать я запретил. Как с нами обращаются?» Так и мы отвечать будем. Эмир намеренно обманывал помощника, когда говорил о том, что один его фланг отступил, чтобы заманить противника в ловушку. Нет, маджахеды отошли сами по себе, потому что Аль Салех не решился снять подкрепление с нижней линии обороны, хотя там все было в тот момент спокойно. Но вдруг потому дело так и обстояло, что эмир не снял подкрепление. «Сделай он это, и спецназ ГРУ немедленно пошел бы в атаку. Может быть, для того пограничники и отступили, заодно оттеснили и заднюю линию отряда Аль-Салеха?» «Не исключено, что именно непонимание ситуации позволило Эмиру избежать ловушки. На то она и война. Здесь все возможно. Я понял, Эмир. Будем работать». «Да поможет нам Всевышний, милостивый и милосердный, пусть в вехах светится имя его, пусть Аль Салех не стал дослушивать фразу помощника». Он знал, что это словословие может длиться больше минуты, и отключился от разговора. Время поджимало. Имир посмотрел на экран монитора своего смартфона, где в правом верхнем углу высвечивались цифровые часы, и быстро послал еще один вызов. — Здравствуй, Салман, — сказал он, услышав ответ на вызов. — салих тебя беспокоит. Как у нас дела обстоят? — Стараемся изо всех сил. На пути множество крупных камней и даже скал попадается. Приходится обходить их. Но мы торопимся. Спешим изо всех сил. аль салих представил, как изо всех сил старается и торопится пузатый Салман. Всегда, даже в сидячем положении, страдающий одышкой. Один из инженеров, занятых на рытье перехода, ведущего в соседнее ущелье. И ему стало смешно. Салман и сейчас, во время телефонных переговоров, откровенно демонстрировал свою одышку, вызванную вовсе не тем, что сам он только что напряженно работал лопатой, а всего лишь необходимостью сделать два шага. Торопливость мира была вызвана одной простой причиной. Он ждал, что вот-вот снова лишится возможности звонить. Сначала Аль Салех послал Отто Хагмайера установить глушилку в галерее, поближе к противнику, чтобы лишить спецназ ГРУ связи с пограничниками. Он опасался, что этот хитрый аппарат, если установить его где-то в ином месте, может до военных разведчиков и не достать. Он не знал точно, какая у противника техника. Мог только сказать, что у спецназа работают коротковолновые передатчики. Немец сумел прервать связь. Оставил в подземном переходе свою мощную глушилку и вернулся в лагерь. Но потом самому миру потребовалось воспользоваться связью. Обстановка потребовала обязательно, немедленно дать указание Бенрагиму, и он снова отправил в переход Хагмайера. В том самом переходе уже находились два эстонских снайпера, которые по какой-то непонятной причине излишне долго там задержались. Они пошли за апельсинами, поскольку у них самих они закончились. А третий снайпер, нигериец Абимбола, делиться с ними своими запасами не пожелал. Для безопасности Эмир выделил немцу двух сопровождающих. Мало ли что может произойти в темноте. Кто-то кого-то не узнает и раздастся выстрел. А если Хагмайер будет идти не один, то снайперы стрелять в него не будут. «Минут на пять выключи. Мне этого времени вполне хватит. Я поговорить успею. Потом снова включи и возвращайся сюда», — сказал немцу Аль Салех и добавил. «В следующий раз мне связь понадобится никак не раньше, чем через час». «Добраться туда тяжело с моей-то ногой». Крупнокалиберная пуля американского снайпера в ногу Хагмайеру попала еще в Ираке, частично перебила кость и перерубила ахиллово сухожилие. Немцу надо было радоваться, что стопу полностью такая дура не оторвала, а он еще ныл. Но с тех пор Хагмайер не мог быстро ходить и ногу слегка подволакивал. Подъем подземной проходы в самом деле был сложным, с этим трудно было не согласиться. Даже для человека, у которого обе ноги отлично работали. Но сложность эта была больше психологического характера. Многие люди просто боялись идти по лесенке в стене, хотя нагрузка там была не такой уж и высокой. Тот же инженер Салман, под руководством которого невольники возводили лесенку, объяснил все это очень просто. Рабы слишком часто пили воду, приготовленную для них травником. Этот настой полностью лишил их страха. Поэтому они думали, что и другие ничего бояться не будут. Пройдут без проблем. Это вполне реально. Там даже я поднимался и ничего. А воду перед этим не употреблял. Главное вниз не смотреть. Тогда и страха не будет. Салману хорошо. Ему не приходится уговаривать всяких там капризных немецких специалистов. Сам он вырос в горах на высоте и привык не бояться ее, даже имея объемный живот. По большому счету этого Хагмайера давно пора было бы расстрелять, но он еще нужен был и миру. Поэтому Аль Салеху пришлось уговаривать его: "Ничего, два маджахеда тебя подстрахуют. Ты за свою работу очень хорошие деньги получаешь, а она тебе выпадает лишь изредка. Главное вниз часто не смотри." Тогда идти будет не страшно, и спотыкаться с перепуга не станешь. Иди, делай дело, которое является твоим. За тебя никто им заниматься не будет. Проосторожность не забывай». Эмир поднял с пола ручной пулемет, лежащий здесь же под рукой, сунул его немцу и пробурчал. «Возьми, это надежнее твоего автомата». Немец не нашел, что возразить, взял пулемет, положил автомат и пошел. В самом деле, где он еще мог бы такие деньги зарабатывать? В своей Германии, когда служил в полиции, Герхагмайер получал почти в два раза меньше. Контракт, который Герхагмайер заключил с Альсальехом, закончится только через год. Перед этим и мир его расстреляет, если тот не пожелает продлить договорные отношения. За что, не проблема. Причина для казни всегда найдется. А если немец продлит контракт, то Аль Салеху придется его и дальше терпеть, уговаривать, даже добывать для него особое пропитание, как это делалось сейчас. Капусту повар тушил для всего отряда. Но этот господин привык, видите ли, есть ее со свиными сардельками, которыми настоящие маджахеды попросту брезговали. Не самый мир, ни большинство бойцов его отряда эту запретную мерзость никогда не ели, Но иной раз приносили ее в лагерь для тех неверных, которые примкнули к отряду. Да, и миру придется по крайней мере еще год терпеть этого немца. Надо сказать, что аль салех и мысли не допускал о том, что через год у него в подчинении может уже не быть отряда. Более того, Он и сам может покинуть этот мир. Пуля никого не выбирает, она с одинаковым удовольствием летит в любую цель. Ее определяет только стрелок, который эту пулю посылает. Любой человек, воюющий против маджахедов, посчитает за большую удачу возможность определить среди других бойцов и мира и попасть в него. Именно потому Аль-Салех предпочитал не выделяться среди людей, окружающих его, одеждой, оружием и поведением. Узнать и мир можно было разве что по привычке командовать или по наличию отдельной палатки, занимаемой только им одним. Да, это уже характерные признаки. Человека, который отдает приказы и в палатке живет один, легко определить в оптический прицел. Для того и существуют снайперы. Поэтому Имир всем своим снайперам настоятельно рекомендовал в первую очередь уничтожать в стане противника своих коллег. У нигерийца Абимбалы имелся в наличии даже французский прибор для определения таковых. Это позволяло ему удачно отстреливать любых снайперов, которые пытались противостоять маджахедам. В отряде Имира Аби находился уже довольно давно, больше четырех лет, начиная с Ирака. За это время он не сделал ни одного промаха. аль салих очень ценил нигерийца за это. Считал его чуть ли не своим личным и очень надежным телохранителем. Поэтому он даже представил Кабим Бале двух его соотечественников, таких же здоровенных темнокожих парней. Один из них носил за снайпером его тяжелую винтовку и патроны, второй – треногу с прибором, определителем оптической активности, и аккумуляторы к нему. Для зарядки аккумуляторов в отряде имелся свой дизельный генератор, который обычно таскали на носилках два маджахеда. Передвигаться так получалось быстрее, потому что собственные колеса генератора были слишком маленькими для бездорожья, песков пустыни и горных троп. Но все эти издержки являлись необходимыми. Они непременно встречались в каждом отряде подобным тому, которым командовал имир Аль-Салех. Времена, когда воину требовались только лук, щит, сабля и корм для своего лихого коня, давно прошли. Сейчас уже невозможно было обходиться без электричества даже для осуществления обыкновенной связи, не говоря уже о чисто боевых нуждах, которых тоже можно перечислить немало. Поэтому маджахедам приходилось постоянно носить с собой генератор и канистры с соляркой. Избежать этого бывает возможно только при наличии собственной постоянной базы, какую, например, имеют те же пограничники или спецназовцы ГРУ России. Раньше, когда обстановка была иной, в той же Сирии и в Ираке отряд Аль-Салеха тоже располагал таковыми. Хотя война там никак не заканчивалась, однако впечатление складывалось такое, что существующее положение будет держаться долго, если не установилось навсегда. Но потом что-то изменилось. В ситуацию вмешалась большая и мощная Россия. После этого ИГИЛ практически перестал существовать в своем первоначальном виде. Тогда же были потеряны и базы, и многие другие преимущества. На плаву осталась еще Джабхат Ан-Нусра, сменившая в очередной раз свое название. Ну и она готовилась покинуть Сирию и перебраться в Афганистан, где дела обстояли несравненно лучше. Эта структура сразу была создана как филиал афганской аль-Каиды. По изначальному замыслу ей предписывалось сдерживать ИГИЛ. Ну а дальнейшие планы, как ИГИЛ, так и Джабхат Ан-Нусры, вели не куда-то в неведомые края, а на земли России, заселенные правоверными. Сначала только на окраины, а потом можно было бы подумать и о том, как дальше продвинуться. Но что ни говори, а в России каждый десятый житель мусульманин. Их становится все больше и больше год от года. Поэтому те отряды, бойцы которых родом были оттуда, С мусульманских окраин России отправлялись из Сирии во Освояси в первую очередь. При этом они снабжались всем необходимым, включая финансирование. Отта Хагмайер с двумя маджахедами, сопровождавшими его, ушел. Имир Аль-Салих даже наблюдал бинокль от своей палатки за тем, как они поднимались по лестнице. Начали на взгляды мира довольно бодро, но дальше, когда вниз смотреть стало уже страшновато, передвижение замедлилось. Все трое стали проходить лестницу намного осторожнее и значительно медленнее. Аль Салих приглядывал за ними до момента проникновения в переход. Потом достал мобильник и стал ждать. Когда на экране аппарата появился сигнал включения связи, он ушел в палатку и хотел было набрать номер однако имир вдруг подумал что связь заработала слишком уж рано это могло говорить например о том что герхагмайер в первый раз когда отправлялся на установку глушилки один расположил ее вовсе не там где указывал ему и мир а значительно ближе к входу в подземелье что не давало полной гарантии отключения связи у подразделений спецназа военной разведки Аль олег решил что надо будет отчитать за это немца когда он вернется Объяснить ему важность точного выполнения задания, серьезно побеседовать с ним. Аль-Салех закончил разговор с инженером Салманом и убрал телефон. Он уложился во времени, но ждать, когда связь прекратит работать, не стал. Эмир выбрался из палатки, собрался было пройти на правый фланг своей верхней линии обороны, где вот-вот снова должна была начаться атака с тыла на пограничников. Но тут вдруг услышал какой-то странный гулкий звук. Похоже было на то, что он донесся как раз из подземного перехода. Вылетел оттуда как из трубы, прокатился над всем ущельем, образуя эхо, потом повторился два раза подряд. И мир понял, что там, в подземном переходе, явно что-то происходило. Кто-то в кого-то стрелял. Но из какого оружия? Для простых автоматов это было слишком громко. Даже если учесть, что дело происходило в тоннеле. К тому же стрельба велась не очередями, а была одиночной. Может, группа, посланная отключить глушилку на время разговора с Салманом, была обстреляна снайперами и эстонцами, которые ушли туда раньше. Но для их винторезов, обладающих интегрированными глушителями, звук был чрезвычайно громким. Такие винтовки даже под землей стреляли бы намного тише. Это должно было быть какое-то постороннее оружие. А с таковым там могли появиться только чужие люди. Неужели туда наведались летучие мыши, то есть спецназ ГРУ? Имир осмотрелся по сторонам, отыскивая взглядом снайпера Абимбалу. Но его поблизости не было. Тогда Аль-Салех подозвал к себе проходившего мимо Маджахеда, только что закончившего завтрак. Тот направлялся к ручью, хотел вымыть в проточной воде алюминиевую миску и ложку. Слушаю, мир, боец сразу оказался рядом. «Быстро найди снайпера Аби и пришли ко мне. Я буду ждать его в своей палатке. Пусть с собой свой прибор захватит». Манджахет положил свою посуду на камень и бегом понесся выполнять приказ. «Конечно, таскать по лагерю этот агрегат – дело довольно хлопотное». Он все-таки намного тяжелее даже снайперской винтовки Barrett М82, которой снайпер обычно пользовался. Если сама винтовка, как говорил когда-то Миру Аби, без патронов и оптического прицела весит 13,5 килограммов, то прибор вместе со штативом тянет на 35 без аккумуляторов. Оставалось надеяться на то, что снайпер прибор не потащит. Это сделает один из его помощников. Для того Аль-Салех ему их и выделил. Эмир похлопал себя по боку, где висел футляр с биноклем, но уже по звуку понял, что тот пуст. Аль-Салех вспомнил, что понаблюдал за подъемом по лестнице немца и двух маджахедов, посланных наверх, потом положил бинокль на свою раскладушку и принялся звонить. Как раз в этот момент сверху с позиции Джамаата Бен-Рагима донесли звуки отчаянной, но короткой перестрелки. Потом в чехле, висящем на поясе Имира, зазвонил телефон. А он-то надеялся, что связь отключена, прибор в подземном переходе выставлен и исправно работает. Этот звонок автоматически сообщал ему о том, что с группой Хагмайера что-то произошло. По крайней мере, что-то приключилось с самим немецким специалистом. Пять минут, на которые прибор должен был быть отключен, уже давно минули. Но он все еще не работает, — подумал Аль -Салех. Значит, его выключил не немец, а кто-то другой. Такой человек вполне может служить в спецназе военной разведки. Все это значит, что нам тем более следует ждать атаки сверху. Даже хорошо, что инженер Салман сделал такую неудобную лестницу. По ней тяжело не только подниматься, но и спускаться. Если спецназовцы надумают воспользоваться ею, то мы их просто перестреляем и тем самым поможем им добраться до земли гораздо быстрее, чем они это планировали, с ускорением свободного падения. Эмир вытащил трубку. Звонил Бен-Рагим. По крайней мере, определитель показал номер именно его аппарата. Но ведь он знал, что связь уже не должна работать. Неужели в верхней части ущелья что-то случилось? Беда обычно приходит не в одиночестве. — Слушаю, — сердито сказал Аль-Салех. — Эмир! — раздался истеричный и испуганный голос. Аль-Салех узнал Наби одного из самых опытных своих маджахедов. Этот человек был в отряде Эмира еще тогда, когда большая его часть была уничтожена спецназом ГРУ. Те боевики, которые уцелели в той крутой переделке, потом воевали и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии. Напугать многоопытного Наби было сложно. Тем не менее, в голосе его звучал откровенный страх. «Да, Наби, я слушаю, говори, кто тебя так испугал?» «Эмир, Бен Рагим убит, я ранен, притворился мертвым, залег рядом с Рагимом и взял его телефон. У моего сел аккумулятор». Наби говорил торопливо, глотал окончание слов, однако Эмир понимал его. «Нас атаковали! В спину!» «Еще один отряд пограничников. Сначала незаметно подошли, потом встали почти вплотную и начали расстреливать. А тут и нижний отряд в атаку пошел. Нас просто смяли числом, мы уже перестали существовать. Мне вот ухо лопаткой трубили, кровью истекаю. Пленных они не берут. Я видел, как некоторые руки поднимали, а их расстреливали. Без всякой жалости нас уничтожили. Я понял тебя, Наби. Лежи и не шевелись. Брось телефон в сторону. Притворись мертвым». Я сейчас не могу вам никак помочь. Меня самого снизу подпирает спецназ ГРУ. Ты наби лежи так, сколько сможешь. Подходящий момент подвернется. Постарайся перебежать или переползти на нашу позицию. Ты, наверное, там не один такой. Может, еще кого-то найдешь? Вместе прорветесь. У нас есть врач, он поможет. Хорошо, Эмир, но чтобы бежать, нужна темнота. А еще только-только расцветает. «До вечера из меня вся кровь вытечет!» «Я подумаю, как вам всем можно помочь. Может, организую атаку малыми силами. Больших у меня просто нет». Аль-Салех прекратил этот невеселый разговор и тяжко вздохнул. Наби никогда не был склонен к панике. Может быть, там наверху все произошло так, как он говорит? «Но не исключено и нечто иное», — размышлял Амир. Сейчас перестрелка там, кажется, прекратилась. Лишь изредка звучат отдельные короткие очереди. Наверное, пограничники наших раненых добивают. По этим звукам можно подумать, что Наби был прав. Это означает, что пограничники перехитрили меня. Они не всеми наличными силами бросились в преследование. Оставили часть своих людей в резерве. Вот он-то и ударил в спину той части моего отряда, которая точно таким же манёром атаковала главные силы спецназа погранвойск. В итоге получилось, что пограничники использовали мой собственный опыт и мира против меня же самого. Они, по сути дела, по-настоящему заперли меня и моих людей в этом ущелье. Но противник до сих пор не знает о том, что мы можем выбраться отсюда через подземный ход. Не осталось только продержаться до того момента, когда рабы сделают свое дело, и тоннель будет готов. Но при этом мир и сам не знал, будет ли он совершать ночной бросок из соседнего ущелья в тыл спецназу военной разведки. Он планировал именно так ударить по любому армейскому подразделению. Но случайно узнал, кто действует против него. Это обстоятельство полностью изменило его мнение. Алекс знал, что представляют собой бойцы этого спецназа, какова их боевая подготовка. Хотя сами офицеры спецназа ГРУ, как многократно читал в интернете и мир, часто жаловались, что за современный год службы подготовить настоящего бойца спецназа невозможно, поэтому таковыми можно считать только офицеров и контрактников. Но Аль-Салех уже не раз слышал, что именно контрактники и составляют значительное большинство среди всех бойцов спецназа военной разведки. Насколько много правды содержалось в словах этих офицеров, сказать было трудно. Однако немалый боевой опыт подсказывал Аль-Салеху, что с этим противником ему лучше не связываться. Те моменты, которыми были недовольны командиры подразделений этого спецназа, вовсе не обязательно вызывали радость у их противников. Поэтому имир и сам еще не знал, как поступит в этот раз. Однако он все же решил воспользоваться наличием связи и опять позвонил инженеру Салману. «Слушаю тебя, имир. сразу отозвался тот, тяжело переводя дыхание и что-то дожевывая. Имир много раз уже говорил Салману, что его затрудненное дыхание является только следствием постоянного обжорства. Но этим Салмана было не прошибить. Он внушил себе, что страдает какой-то болезнью легких, поэтому всегда дышал тяжело и шумно. Иногда даже делал это намеренно, демонстративно, словно желал вызвать сочувствие. «У нас тут появились неприятности, Салман». К пограничникам подвалило подкрепление. В итоге уничтожен наш резерв, который пришел позже основной группы. Противник вот-вот начнет плотно поджимать нас с двух, если не с трех сторон. Есть у тебя хоть какая-то возможность закончить работу раньше времени? К моему великому сожалению, нет, Эмир. Только по графику пока получается. Может, часов пять-шесть и сумею срезать, но никак не больше. Да и это получится только, если рабам смену удлинить до последней возможности. Я так и поступлю. Вплоть до того, что оставлю их ночевать здесь. Просто еду сюда же привезу, накормлю этих ослов, а потом прикажу снова браться за работу. Ну, разве что дам поспать немного, от силы часок. Этого им хватит. Их здоровье, я думаю, нас больше волновать не должно. И скажи им, что Эмир приказал, как только закончат работу, отпустить их домой. Пусть хоть пешком идут. Пообещай именно это. Не забудь про пеший ход. Так они тебе больше поверят. Эмир, вот мне тут подсказывают, что можно попробовать с геолокатором пустоты поискать. Здесь много гротов должно быть, карстовые отложения. Если идти от одной пустоты до другой, то можно уйму времени сэкономить, больше, чем вдвое. С другой стороны, пустоты могут вообще в сторону нас увести. Стоит рискнуть? Я думаю, уже пришло время рисковать. Делай. Только с компасом чаще сверяйся, чтобы далеко не уйти. Рабов заставляй работать до изнеможения. Пусть хоть умрут. От них существование отряда зависит. Все одно им жить осталось недолго. А расстреливать кто их будет? Я пришлю людей, и ты поможешь. Сам, лично. Последняя фраза Эмира прозвучала как приказание. Аль Салеху уже неоднократно приходилось слышать жалобы на инженера Салмана. Маджахеды отрицательно относились к его манере общения с рабами. Словно он жалел их. Эмир... Таким приказом словно бы ставил перед Салманом выбор. Решай, дескать, с нами ты или с ними. Закончив разговор с инженером, Эмир с телефоном в руках прошел к своей палатке, куда сейчас должны были принести для него завтрак. И тут увидел, что в его сторону бежит тот самый маджахет, которого он послал разыскивать снайпера Абимбалу. Аль Салех шагнул ему навстречу и осведомился. «Ну что?» Ты нашел Абималу, нашел и мир. Он только-только выставил свои три апельсина и прибор, чтобы найти снайпера, когда я прибежал. Я уже на задней линии побывал, а Аби оказался на передней. Против армейского спецназа решил поработать. Я ему твой приказ передал. Аби сказал мне, что сейчас подойдет, только спецназовского снайпера отловит, подстрелит и сразу вернется. Он уже подготовил таму ловушку. Даже, кажется, знает, откуда снайпер стрелять будет. И мир хотел было возмутиться. Он же приказал снайперу прибыть немедленно. Но все же Аль Салех сдержался и спокойно спросил Маджахеда. А что там за снайпер? Не профессионал, как Аби сказал. Просто офицер какой-то. Он взял в руки винтовку и решил пострелять. А как увидел апельсины, начал психовать. Как бык на красную тряпку на них отреагировал. Офицер, говоришь? Командир, стало быть. Что ж, пусть Аби разберется с ним. Это хорошо. Там сколько спецназовцев? Аби говорит, что никак не меньше роты. И этот офицер, похоже, ее командир. Убить офицера, тем более командира подразделения, которое заперло нам выход из ущелья, что может быть лучше? Снайпер Абимбала, конечно, прав. Пусть он работает. Такой шанс упускать нельзя ни в коем случае. «Осталось ждать», — подумал Аль-Салех. «Ладно, иди. Ты ведь, кажется, собирался помыть свою посуду», — отослал он Маджахеда. «Слушаюсь мир». Боец, видимо, ожидал встретить возмущение и гнев Аль-Салеха, приказ которого не был выполнен сразу. Он радостно улыбнулся, весьма довольный тем обстоятельством, что отделался только легким испугом и побежал к ручью. Все в отряде знали, что и мир мог быть очень разным. Как милостивым, всепрощающим, так и грозным, недовольным, способным расстрелять человека за самое малое слушание. В этот раз его настроение оказалось вполне благодушным. Хотя дела у отряда шли, мягко говоря, не самым лучшим образом. Сам ручей, к которому побежал Маджахет, подобравший с камня свою посуду, начинался где-то в верховьях ущелья. Он проходил под скалами, густо обросшими темно-зеленым мхом, к которому никогда не прикасались солнечные лучи. Эти каменные монстры нависали над водой так низко, что под ними с трудом пролазила рука человека. Далее этот ручей тянулся через позиции пограничников и от маджахедов, а потом уходил под землю. Повар принес и Миру завтрак на подносе, покрытом полотенцем. Но тот был еще не голоден, и пока не пришел снайпер, решил сам понаблюдать за выходом из тоннеля, тянущегося внутри хребта. Он знал, где тот находится». Инженер Салман показывал ему скалу, возвышающуюся неподалеку от ворот ущелья. «Если даже специально ее искать, и то найти будет трудно», – решил тогда Аль-Салех. «Можно только случайно наткнуться». «Но такая удача обычно приходит к тому, кто бывает этого достоин, и никогда к персонажу случайному, ни к чемушному. Такой человек никак не сможет справиться с тремя опытными бойцами, которых я послал в переход. Но кто-то, однако, с ними разделался, да еще и с двумя эстонскими снайперами. Теперь мне, скорее всего, уже не стоит ждать их возвращения из похода за апельсинами. Выходит, что у меня на весь отряд остался только один снайпер, нигериец Абимбала. Два других темнокожих парня, выделенные мною ему в помощники, на эту должность никак не годятся. Слишком уж они нервные, невыдержанные, к тому же еще и неуклюжие. Не случайно и того, и другого уже по паре раз ранили. Сначала их обоих угостил пулями иракский снайпер, которого потом уничтожил Абимбала. Потом одного точно ранил сирийский стрелок, а второго российский. Более того, ранил его даже не снайпер, а простой солдат с автоматом, имеющим оптический прицел и глушитель на стволе. Так описывали этого бойца очевидцы, имеющие бинокли. Он был в рубашке с короткими рукавами и в шортах. Вся одежда цвета песочного камуфляжа. Именно так выглядели российские спецназовцы в Сирии. Правда, большинство из них предпочитали носить не шорты, а полноценные брюки, которые не пропускают тепло тела наружу, прячут людей от взгляда тепловизора. Ну, а жару можно и перетерпеть. Аль-Салих выбрался из палатки, встал перед ней, посмотрел на скалу и лестницу. Несмотря ни на что, он все еще надеялся, что увидит, как по ней спускаются его снайперы и стонцы. Хотя бы они потому что немцы Хагмайера вместе с двумя маджахедами сопровождавшими его и мир мысленно уже похоронил но все же в душе жила надежда на то что эстонцы по какой то причине задержались на складе может они любовью там занимались ни для кого не секрет что эта милая парочка делала это по ночам в лагере. Вдруг эстонцы потом сзади подошли к тем, кто расправился с немцем и его спутниками, и поквитались за них. Но на лестнице никого не было. Невооруженный глаз не позволил Аль Салеху как следует рассмотреть и саму площадку перед входом в подземелье. Он никак не мог понять, есть ли там кто или никого нет. Эмир заглянул в палатку, взял с раскладушки свой сильный бинокль, вышел и стал рассматривать скалу. Последним, что он увидел, оказалось черное отверстие длинного ствола с мощным дульным тормозом. Оно смотрело прямо в окуляр бинокля, прижатого глазам Аль Салеха. А потом грянул громкий выстрел, и мир даже успел услышать его.